Запах дыма Уильям почувствовал в тот момент, когда услышал керамический звук шагов големов. Четверо существ из глины с топотом пронеслись мимо, таща на плечах длинную лестницу. Не задумываясь, Уильям бросился следом, машинально открывая блокнот на чистой странице. Пожары всегда вселяли ужас в жителей города, особенно тех его районов, где преобладали дерево и солома. Именно поэтому горожане так единодушно выступали против создания общегородской пожарной команды. Буквально намертво стояли. Ведь согласно безупречной анкморпской логике, люди, которым платят за тушение пожаров, естественно, позаботятся о том, чтобы работы было побольше. А вот големы совсем другое дело. Они были терпеливыми, трудолюбивыми, чрезвычайно последовательными, практически несокрушимыми, и они добровольно взялись за тушение пожаров. А кроме того, всем известно, голем не может причинить вред человеку. Но откуда и как появилась пожарная команда големов, никто не знал. Поговаривали, что к этому приложила руку стража. Однако куда большей популярностью пользовалась другая теория. Будто бы големы просто не могут допустить гибели людей и уничтожение имущества. И непонятно, как големы узнавали о случившемся бедствии, как поддерживали друг с другом связь. Но со сверхъестественной дисциплинированностью они сходились в точке пожара, спасали попавших в огненную ловушку людей, выносили на улицу и аккуратно складывали вещи, которые можно было вынести, выстраивались в цепочку, по которой с безумной скоростью передавали друг другу вёдра с водой, затаптывали огонь до последнего уголька, после чего расходились в стороны, возвращаясь к своим делам. На сей раз пожар случился на улице Паточной шахты. Языки пламени вырывались из окон пятого этажа. "Ты из Новосново-Листка?" спросил человек из толпы. "Да", ответил Виллиам. "Я думаю, это очередной случай таинственного самовозгорания. Ну, вы вчера про это писали". Мужчина вытянул шею, проверяя фиксируются ли его слова. Вильям застонал. Сахариса действительно написала статью о пожаре на Кассовой улице, во время которого один несчастный погиб, но не привела никаких подробностей, а Инфо напротив, расписала всё в красках, озаглавив свой материал Таинственный пожар. Лично мне этот пожар не показался таинственным, ответил Вильям. Господин безрассуд решил закурить сигару, забыв, что сделал скипидарную ванну для ног. Очевидно, кто-то сказал ему, что это верное средство от грибковых заболеваний. И в определенной степени оказался прав. «О да! Слухи ходят всякие!» – подтвердил мужчина, таинственно постучав себя пальцем по носу. «Ну а сколько нам не говорят!» «Это верно!» – подтвердил Вильям. «Несколько дней назад я слышал, что каждую неделю неподалеку от города... вадют гигантские камни, несколько сотен миль в поперечнике, а патрицы скрывают это. Вот видишь? Обрадовался его собеседник. Нас считают полными дураками. Интересно, почему? Проход освобождает проход. Вит -э! Отта пробивался сквозь толпу зевак, сгибаясь под тяжестью прибора, который и формой, и размерами напоминал аккордеон. Растолкнув локтями стоящих в первом ряду, он установил приспособление на треногу и навёл его на голима, который в данный момент вылезал из дымящегося окна с маленьким ребёнком на руках. "Гуд, парни, я делай цимичательный снимок", воскликнул он, поднимая клетку с саламандрой. "1 2 3!" Ах, ах, ах, ах! Вампир превратился в облачко медленно оседающей пыли. На мгновение что-то зависло в воздухе, маленькая склянка на шнурке. А в следующее мгновение склянка упала на землю и разбилась. Возникло грибовидное облако пыли, которое быстро приобрело более отчётливую форму. И появился Отта, который часто моргая, принялся ощупывать себя, проверяя всё ли на месте. Вдруг он заметил Уильяма и широко, как умеют только вампиры, улыбнулся ему. «Гэр, Вильям, всё получается, и это была твоя идея!» «Э-э-э, какая именно?» – уточнил Вильям. Из-под крышки огромного иконографа появилась тонкая стройка желтоватого дыма. «Ты, говорит, я насыт у себя аварийный запас слова на букву «К», – пояснил Отто. «И я подумаю, а что, если я вешать шею маленькая бутылка банка? Тогда, если я обращаюсь о прах...» Баночка разбивается, и крибли крабли. Вот он я опять. Вот-то поднял крышку иконографа и помахал ладонью, разгоняя дым. Из ящика донёсся едва слышный кашель. Если я не делаю эта шипка, мы обладает успешно травленная картинка. Столичный раз доказывает, какие успехи имеет способность добиваться разума. которые не есть, да ты гощён с всякими помыслениями, про открытые окна и голые шеи. О, я, в эти дни подобные помысленные даже не приходит в моя голова, ибо я полностью и абсолютно залечен. Изменилась даже одежда Отта. Ещё с фрак, который предпочитали носить представители его вида. Зато появился жилет, причём такого количества карманов Виллиму не доводилось видеть ни на одном предмете одежды. Кармашки эти были доверху забиты всякими пакетиками с едой для бесценняц, тюбиками с краской, инструментами загадочного назначения и прочими предметами, являвшимися неотъемлемой частью ремесла иконографиста. Впрочем, из уважения к традициям жилет был черным с красной шелковой подкладкой. А еще Отто пришил к нему фалды, как у фрака. Вежливо расспросив семью, с несчастным видом смотревшую на то, как валившийся из окон дым сменяется паром, Вильям выяснил, что пожар был таинственно вызван таинственным самовозгоранием сковороды, доверху заполненной таинственным кипящим маслом. Затем Вильям отошел в сторонку, предоставив семье возможность ковыряться в обугленных останках домашней утвари. Обычная история, подытожил он, убирая блокнот. Но я почему-то чувствую себя немного вампиром. О, извини. Всё ист нормально, успокоил его Отта. «Я понимаю, и я ист благодарен тебе за эту работу. Она означает для меня очень многое, особенно когда я наблюдаю твое нервничанье, которое, конечно, понимаемо». «И вовсе я не нервничаю. Я хорошо отношусь к другим видам и отлично с ними лажу», горячо воскликнул Вильям. Выражение лица Отто было вполне миролюбивым, но улыбка была какой-то пронзающей. Какой может быть только улыбка вампира? «О, я замечаю, как ты со всеми силами пытаешься дружевабельно относиться к гномам. И ко мне ты относишься по доброте, я понимаю. Это требует зер больших усилий, что весьма похваляемо». Вильям открыл был рот, чтобы возразить, но передумал. «Ну хорошо, хорошо», — согласился он. «Но меня так воспитали, понятно?» Мой отец всегда ратовал за человечность. Ну, я не совсем правильно выразился. Не за человечность, как способ отношения к окружающему миру. Он скорее был против. Я, я, это понимаемо. В таком случае, давай закончим этот разговор. Человек сам решает свою судьбу. Я, yeah, я, yeah, конечно. Но если ты хотеть совет о женщинах, всегда обращивайся. А почему я должен спрашивать у тебя совета насчёт э, женщин? У, никакого долженствования, никакого, откликнулся Отто с невинным видом. Ты же вампир. Какой совет может дать вампир по поводу женщин? О боги, просыпайся, и нюха чеснок. Какие истории я мог бы по рассказывать? Отто вдруг замолчал. Но не буду. Ведь я имейся После того, как понимает прекрасность дневного света, он подтолкнул локтем красного от смущения Вильема. "Могу только говорить, а не всегда", кричает. "Несколько бестактное замечание, тебе не кажется?" "Ох, всё это бывает, старые дурные времена", поспешил добавить Отто. А теперь нет ничего хорошей кружки какао и задушевной дружной песни под фисгармонию. Я уверяю, ничего хорошее. И мы имеем слова вернуться в контору, чтобы написать статью, оказалось не так-то просто, ведь сначала надо было попасть на тусклую улицу, а это было весьма затруднительно. Отта остановился рядом с замершим в изумлении Виллемом. полагает сами мы просит, констатировал он. 25 долларов ист большие деньги. Что? крикнул Уильям. Я говорит, 25 долларов ист большие деньги. Что? Мимо них постоянно шли люди с собаками. Каждый, пришедший на тусклую улицу, нёс собаку, вёл собаку на поводке, или собака тащила его, или его злобно грызла собака, принадлежавшая кому-нибудь другому. Лай перестал быть просто звуком. Он превратился в ощутимую силу, которая била по ушам ураганом, пролетевшим над свалками таллолома. Вильям затащил вампира в дверную нишу, где шум снизился до пределов обычной невыносимости. «Ка-ка!» Ты можешь что-нибудь сделать? заорал он Отта прямо в ухо. Иначе нам туда не пробиться. Сдэлайт? Я? Ну, о детях ночи всякие говорят. А, ты про это, мрачно произнёс Отта. На самом деле, это как вот через всю шаблонное представление поднимает, почему ты не просыт меня превращается в летучую мышь, если на то ходит Я же и говорил, все подобные вещи больше не практиковат. А у тебя есть идея получше? В нескольких футах от них ротвейлер пытался сожрать спаниэля. Ну ладно, сдался Отто и небрежно взмахнул руками. Лай мгновенно стих, а потом каждая собака села и завыла. Не слишком большое улучшение, констатировал Уильям, шагая по улице быстрым шагом. Но по крайней мере, они перестали драться. Я прошу и прощения, сказал Отта. Можешь вбивать в меня кол. Хотя мне представает весьма неприятный минут, когда я объясняю всё это на следующей встрече. Да, мы не сравнивать это с неполагающимся насыщением, но и про видимая сторона проблемы тоже не следует забывать.